Глава сорок первая Проснулась я ближе к двум часам дня. От голода, а ещё от настойчивого трепешания телефона. Трубка лежала рядом, и я, дотянувшись до неё, почти не удивилась. Ещё один незнакомый номер. Посмотрела и спросила. Раньше я себе подобного не позволяла, но теперь в ушах ещё стоял шёпот листьев, В животе была пустота, которую я и заполнила кофе с бутербродами. А потому, когда позвонила Свята, я была, если уже не в норме, то почти. «Привет», — сказала я. «Привет», — голос Свята звучал ровно, что уже настораживало. «Ты дома сейчас?» «Дома». Я прислушалась. Нету забора никого. «А ты могла бы приехать к Девьяну?» «Ему хуже». Нет, но а с тобой всё в порядке. Да просто отхожу ещё, и в голове полная каша. Деда сказал, что проклятие и всё. В смысле, что нет его, вода смыла, или что ведьма померла. Поэтому не страшно, просто просто оно как-то надо всё пережить, а оно не переживается. Выдохнула Святая. Но со мной горко и мороз тоже. И всё будет хорошо. Папа пообещал, что учиться отпустит теперь. Но мне теперь почему-то никуда не хочется. Это пройдёт, сказала я. Ты уже на месте? Да. Тогда я скоро буду. Я почистила зубы, достала джинсы старые, потому как новые были не в том виде, который годится для визитов. Количество одежды стремительно таяло, и, кажется, надо бы в магазин заглянуть. Обязательно надо. Гостиль всё-таки дышал покоем, а запахи и тени переменились. Зато в холле появилась четвёрка типов, одинаково характерных квадратной нарочности. А чёрные костюмы и вовсе делали из них близнецов. Старший шагнул ко мне и отступил. Вас ожидают, произнёс он, лебезно открывая дверь. Уже страшно. Опять за дверью обнаружившийся и провожатым стал. Это хорошо. потому что куда идти, я помнила смутно. Да и в прошлый раз мы вниз спускались, теперь же наверх поднялись, на второй этаж. И палата другая, просторная. Окна распахнуты, Настяш, и пахнет внутри не столько больницей, сколько летом, земляникой вот, горкой, которая возвышалась та блюде, молоком и тёплым солнцем. Одно не изменилось бледный парень в слишком большой для него кровати и девочка, которая тоже побледнела с прошлого раза. что парня этого за руку держит. Лицо у неё заострилось, а в глазах поселилась тоска, будто она уже всё для себя решила и не для себя. Свята сидела на диванчике у стены. С одной стороны от неё устроился гор, растрёпанный и мрачный. С другой — мор. Этот насупленный и явно готовый сражаться со всем миром. Мирослава не было. Была женщина в бледно-розовом костюме и мужчина — отец Девьяна. Вот в кого у него такие золотые глаза, а так не похож совсем. У мужчины узкое лицо и черты, какие-то вроде бы правильные, но смотришь и не по себе становятся. Сглаженные, змеиные? Пожалуй. У змей нет лиц, но теперь я в этом сомневаюсь. «Доброго дня!» сказала я. Взгляд вот горячий, прямо видно, как внутри него кипит и бурлит сила. «Отец Девьяна!» норовит выброситься, да и сдерживается он едва-едва. Может, и вправду кого из стаи кликнуть. Или нет, справлюсь. «Доброго!» Мужчина ответил не сразу. На меня он смотрел пристально, а я на него. И золотая змейка на щиколотке сжалась, то ли предупреждая, то ли не знаю. «Яна!» — сказала я, протянув руку. Её взяли осторожно, бережно даже. «Яна!» А вместо того, чтобы пожать, поднесли к носу. И мужчина, наклонившись, сделал вдох. Глубокий такой. А потом взял и лизнул кожу. «Что за...» «Извините, руку отпустили. Иногда сложно совладать». «Бальтазар, а от вас пахнет золотом». «Да, а я руки вроде мыла». «Очень старым, даже, сказал бы, древним золотом». У него особый запах, очень навязчивый. Отделаться не так легко, а для меня он весьма привлекателен. Ничего страшного. Руку я всё-таки убрала. Ещё подумала, что стоит ли её вытереть или же сочту тут за оскорбление. Кажется, понимаю. Но вам ведь не это нужно было. Вы можете помочь моему сыну, заговорила женщина. Она подошла и встала рядом с мужем. Странная пара. Он высокий, худой и страшный, а она же красива, именно своей гармоничностью, и даже горе не забрало этой красоты. Вон сиденая и та смотрится правильно. Я не знаю. Я теперь смотрела на неё. И от надежды, что виделась мне в её взгляде, было стыдно, будто я пообещала что-то, чего сделать не могла. Я ведь на самом деле не слишком разбираюсь во всём этом, и мне просто повезло соединить. Вам прозвучало почти обвинением. Почему Наина не увидела этого вот? Бальтазар указал на Марику, которая, кажется, ничего не видела. А если и видела, вряд ли осознавала происходящее. Столько лет впустую. Если бы раньше её нашла, шансов было бы больше. Они оба истощены до крайности. И почти подошли к грани, из-за которой нет возврата. За ней серая-серая земля и серое небо и пустошь. Или что-то иное ещё есть? Не может быть, чтобы это поле было для всех. «Бальтазар!» — с лёгким укором произнесла женщина. «Не стоит!» Он накрыл руку жены ладонью. На и на мне ещё тогда показалось, что с ней не то было. Ну да ладно. Чего ты хочешь взамен, Яна Ласточкина? Ничего? Деньги, золото? Хотя предлагать золото тому, кому оно само в руки просилось, смешно. Хм, ну пускай. Земли имя. Хватит, отрезала я. Я и вправду Не знаю, что могу сделать. Я посмотрю, но я в этом городе всего пару дней. А кажется, будто жизнь прошла. И сила моя дарённая. И в книге, в которую я заглянула перед тем, как уйти, тоже пусто. Я же честно рассчитывала на подсказку. Поэтому я не знаю. Я обошла Змеиного князя, а теперь чуялась сила от него идущая. и приблизилась к кровати. Мальчишка и вправду дышал сам, и верю, что сердце его стало ровнее биться. Вот только не само собой. Он тянул жизнь из Марики, потому-то та и побледнела. «А где её родители? Не пустили? Сказали ли им вовсе, где дочь искать?» «Где её родители?» — задала я вопрос вслух. «Вы им сказали?» «Да», — ответила женщина. Мы решили по очереди здесь быть. Сейчас наше время. Не думайте, мы не чудовище. Просто появилась надежда. Впервые за годы появилась хоть какая-то надежда. Только знать бы какая. Я вот взяла с собой воду, ту, которая живая и мёртвая. Но сейчас отчётливо понимаю, что не поможет. То есть раны она зарастит, жизнь задержит в теле. Тела могут жить годами. Только вот душу в них как удержать? «Марико!» — я взяла девушку за руку. «Марико, ты меня слышишь?» Взгляд неподвижен. «Марико!» — я сжала руку. Ещё вчера она разговаривала. Очень милая девочка, такая хорошая, славная. «Марико!» — я добавила чуть силы в голос. И она обернулась ко мне. «Марико!» Нехотя, словно через силу. Что ты видишь? Зеркала, опять зеркала. Ненавижу зеркала, я их боюсь. Но оно там темно и свечи. Я темноты боюсь, свечи вот-вот горят. Что? Балтазар качнул с окнам. Замолчи. Надо же, а эта хрупкая женщина Волни себе командует чутким мужем. И главное, он послушно замолкает. Времени осталось мало. Свечи это сила. Думай, ласточкина, думай. Голова, она ведь не только для того, чтобы в неё есть. А ты, ты сможешь. Если вода не годится, живая да мёртвая, то должно быть другое средство. А его ты видишь? Я помешала марике повернуться. Да, у него глаза золотые. А он тебя видит? Да. Ты можешь коснуться его? Не знаю. Надо подойти ближе к зеркалу. Подойди. Страшно, всхлипнула Марика. И темно, совсем темно. А ещё там шелестит что-то, как чешуя. Чешуя скребётся. А я змей боюсь. Змей? Там в темноте змеи, змеи, а я боюсь очень. Пальцы, сжимавшие мою руку, трогнули. Не бойся, змеи не причинят тебе вреда. Если отец по лозовой крови, то и в сыне она будет, пусть даже и забита той другой, оборотнической. Но вот змеем открыты многие дороги. Так, змеем. Я стянула браслет с ноги, вложив в руку Марике. Чувствуешь? Тёплая, да. Это моя змея, она поможет. Светится, и она не страшная. Прослед вдруг расцепился, и золотая змейка скользнула от вив в запястье Марики. Совсем не страшная. Ой, тёпленькая. А разве змеи тёплые? Ещё какие? И не скользкая. Она высвободила и вторую руку, осторожно коснувшись чешуи. На судя по взгляду, Марика всё одно было не здесь. Мягкая, как как бархат, золотой бархат. Я платье себе на выпускной хотела из золотого бархата, но дорогой, безумно. Ткань и ещё шить, если на заказ. За спиной кто-то фыркнул и сказал в сторону. В общем, что-то досказал. Иди за ней, сказала я. За змейкой. и другие не тронут. «Да, к зеркалу!» «К зеркалу!» — эхом повторила Марика. И дёрнулась было. Это она идёт, там, во сне. А вот вытягивает руку, будто коса из чего-то. «Ой, оно неправильное!» «И держит, его держит!» «Крепко?» «Он устал!» «Конечно, он там давно!» сил не осталось, и у меня остались надо только мне туда? Нет, я покачала головой. Пусть даже Марика меня не видит. Змейка. Пусть она выведет. Она почувствует его. Что я тварю? Это ведь не игра, в которой можно взять и всё откатать обратно до последней сохранёнки. Здесь и шанса-то второго не будет. Змейка, зеркало. обряд, который сила моя. Да, именно она будет связующей нитью. Я питаю Змейку и Марику, и на парня хватит, но на какое-то время точно хватит. Ой, ниточка. Не трогай, попросила я. Зави его. Как? Как-нибудь, можно не вслух, можно про себя. Он там услышит. Да, особенно если зеркало потрогать. Но там темно-темно и страшно тоже. А она проползла и силу уходила. Я вот не видела ни зеркала это, ни то, что за ним, просто сила уходила словно в никуда. Но я давала, держала вот девчонку за руку и давала столько, сколько понадобится. А она тоже сидела, чуть покачиваясь взад и вперёд, и губы шевелились. Стало быть, разговаривает. «Не здесь, но...» «Зеркало!» Мысль была логичной, да нельзя. «Зеркало нужно. И побыстрее!» «Какое?» Спорить Бальтазар не стал, как выяснять. «Любое. Большое желательно. И свечи!» «Если попробовать воссоздать тот ритуал...» «Правда, свечей, кладбищенских, чёрных, на человечьем жиру у меня нет, но обойдёмся без них». «Свечи!» Таз с водой, вода любая. Ещё что-нибудь острое, кровь отворить. Всё появилось. Если не во мгновение ока, то весьма быстро. Зеркало притащили, подозреваю, чьё-то, уж больно роскошное, в полный рост да в раме тяжеленной. Свечи, заговорённые из аптеки, благоздешняя была широкого профиля. Я расставила их. «Ой, он не может пройти там!» Пожаловалась Марика. «Хорошо. Попробуем другой путь». Я зажигала свечи одну за другой. «Людей бы...» «Или нет, не мешают. А помочь, если вдруг что не так...» «Не надо думать о том, что что-то пойдёт не так. Всё будет хорошо». «Вода...» «Трав нет, но есть кровь. Марики и девьяна, которого отец осторожно переносит на пол». Я чувствую на себе его взгляд и сомнения чувствую. «Да». И прав он, я понятия не имею, что творю. Но творю, укладываю его. И Марика садится рядом. Свечи, зеркало, вода и кровь. Она растворяется в тазу, а я добавляю своей. Вот так. И чувствую что-то, что-то очень рядом. Слова заговора льются. Причём я точно не читала его прежде. Может, где-то попадался... И заговор такой, суть его по словам совсем деревенский. Про острубуян, камень алтырь, будь затворённый, тропа тайная. И вот уже не вслух говорю, шепчу, на шёптываю, завязываю воду силой своей, заговариваю, доскрепляю. Так оно и дрожит, идёт рябью тёмная поверхность зеркала, и из неё выглядывает кто, что, неважно. Главная Марика вдруг подаётся вперёд, выбрасывает руки, которые в зеркальную гладь по самой локте уходят. А потом дёргает на себя, и зеркало тянется. Тянется за ней соплями стеклянными, не желая отпускать то, что ему принадлежит. Извенит, гудит что-то внутри, что-то злое, тяжёлое. Я же онемевшими руками поднимаю таз. Да чего тяжёлый? Воды, вроде воды на донышке поднимаю И выплюскиваю на эту гладь. Отдай, кричу тому, что скрывается. Не твоё. И в ответ раздаётся звон медный, да такой, что глохну, и не только я. Кажется, сгибается вдруг полозов правнук, зажимая руками уши. Ох, и ты падыт на колени жена его. Мор кричит, и не только он на позазвоном медным не слышу ничего. И когда звон становится невыносимым, зеркало лопается изнутри. Оно разлетается мелкими осколками. Я только и успеваю, что глаза закрыть, да руку вскидываю, в которую стекло впивается. Тваьюш помогла называется. Зато звон стихает и всё стихает. И в этой тишине слышно сиплое, натужное дыхание. Чьё, не знаю. с трудом отрывая руку от глаз крови сколько порезы не глубокие но много крови и не только у меня ой марика трогает пальцами лицо и кривится так что того и гляди расплачется что я что я взгляд её растерян ну она явно уже не там где была где бы она ни была А я подползаю к мальчишке и трогаю его за руку. Тёплая. Пульс бы ещё нащупать, потому что если он живой, пульса не слышу, но слышу, как стучит в груди его сердце. А ещё он от моего прикосновения вздрагивает и глаза открывает. Открывает и смотрит на Марику. И взгляд такой шальной, безумный слегка. Ты красивая. Он шепчет, и два и два слышно. Красивая. Я говорил ему, что сокровище найдём. Найдём. -на Нашли. Девьян! Этот крик заставляет меня вздрогнуть и окончательно очнуться. Что бы я там ни сотворила, это помогло. А вот змейка потерялась или нет? Я увидела блеск чешуи на запястье Марики и на втором, Девьяновом. Не потерялась. Я хотела связать их, чтобы вытащить мальчишку. Вот и связались, силой моей. И змейкой, чем бы она ни была. Жаль, конечно, подарок. Но зато они живы. Оба. И я жива. И это же хорошо. Отползаю. Кто-то помогает подняться. Гор? Он хмур. Он хмур. Вы целы. Вполне просто стеклом посекло. Повезло, что в глаза не попало. Да и вообще повезло. Нет, надо что-то с этим делать. В смысле не с моим стремлением помочь, а с тем, что помогать лезу не разобравшись. Учиться у кого и чему? У боги. Голос Засковской заставил дрогнуть. Вас совершенно невозможно оставить без присмотра. Меня ощупали и отпустили. И капли силой не поделились, хотя могла бы. Но с другой стороны, кто я? Вон, над мальчишкой склонилась, хлопочет. И отец его что-то слушает, и матушка. «Пойдём отсюда», — тихо сказала я Гору. «А к нему тебя всё одно сейчас не пустят?» «Ну, да, наверное. Отец его считал, что это я виноват». «Ты его силой тащил?» «Нет, это его идея была». Гур не отпускал мою руку, а рядом Свято встала и Мор. И как-то стало тепло. Мор о платок подал, пусть мятный и кажется, карамелькой пахнущий. "На всё одно, спасибо". Он сказал, что место одно почуял. У него от тета с полоза вещей чует иногда сокрытое. Мы вышли из палаты. Люди в чёрном останавливать не стали. Их больше волновало то, что в палате происходило, а мы Слушай, а мне бы воды умыться, сказала я. Тут внизу фонтанчик есть. Святонервно оглянулась. Питьевой или в туалет можно? Ну, Див и предложил, сказал, что точно что-то есть, но один не справится. А я деду хотел сказать. Не сказал. Нет. Див смеялся, что я всегда к деду, что как маленький. Подростки. И ещё, что если дед узнает, то запретит или сам полезет за берёт. А оно наше, только наше. А металлоискатель? Твой отец говорил, что ты его сделал. Да не совсем, чтобы сделал. Там простая такая схема. Та штука, которую Диф нашёл, она не из металла. Я тоже почуял, но смутно так. И он тоже вот Я и подумал, что если поработать, то можно перенастроить, ну, чтоб на силовые потоки реагировал. Только не помню. На самом деле не помню. Помню, как мы поехали. Без нас проворочал мор. Ну, тебя тогда дядька Мирослав забрал, сказал, что период сложный. Это да. Ну, могли бы и подождать. Ой, и было бы трое лежащих, а не двое. Резко осякла я. «Извини». «Ты права», — гур потряс головой. «Я должен был сказать, спросить. А мы полезли. И вот...» Тут я промолчала. А умылась в туалете, благо имелась вода. Да и почистилась. Оно несложно, когда сила есть. Стоило закрыть глаза, сосредоточиться, и тело само сделало. Ведьму сложно убить, тем паче стеклом». Хотя да, попадёшь в глаза, пришлось бы помучиться. Но нет, опять повезло. А змейку всё одно, жаль. Или нет? Я снова оттёрла лицо. Раны пусть не затянулись до конца, но хотя бы не кровят. К вечеру только бледные пятнышки от них останутся, а к утру и это пройдёт. Хорошо, когда силы есть.